Невеста. Глава первая. Было уже часов десять вечера, и над садом светила полная луна. В доме Шуминах только что кончилась всеночная, которую заказывала бабушка Марф Михайловна, и теперь Наде, она вышла в сад на минутку, видно было, как в зале накрывали на стол для закуски, как в своем пышном шелковом платье суетилась бабушка,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 чуть ли не пятнадцать лет, и кончил по архитектурному отделению, с грехом пополам. Но архитектурой все-таки не занимался, а служил в одной из московских литографий. Почти каждый лет приезжал он, обыкновенно очень больной, к бабушке, чтобы отдохнуть, поправиться. На нем был теперь застегнутый сюртук и поношенные парусиновые брюки,